Глава десятая, в которой герои улетают в Шахтинск и обсуждают происходящее. С утра тетя Марина подняла меня ни свет ни заря, сразу потащив умываться и за стол. Сама она встала еще раньше и успела наделать блинов, которыми и принялась меня почвать. Блины я не любил, но есть мог все, не обращая внимания, люблю я это или нет. В дружине научили, да и тетку не хотелось обижать. «Артемка, кушай!» — летала она по кухне, как птичка, подсовывая мне все новые виды варенья в розетках. «Я тебе еще сумку собрала в дорогу. Там варенье из крыжовника, царское, как ты любишь. Еще малиновое, вдруг простудится кто. Так, мед еще». «Да не надо, тетя Марин!» — вяло протестовал я для приличия. «Мед давайте, а варенье не надо. Сахар ведь дорог». «Ничего не дорог!» — всплеснула она руками. Да и для кого мне еще варенье варить? Игорь не ест, ты он тоже выкоблучиваешься. По соседям раздавать приходится. Пацаны-то их все съедят, но ведь мне охота, чтобы и вы поели. Так что бери, только банки верни, пожалуйста. Обязательно, тетя Марин, согласился я, с тоской в душе подумав про эти банки. Охота была возиться, но ближайший стекольный завод был только в Семишахтинске. Стекло дефицит. И с охранностью банок придется заботиться помимо воли. Тетка шуршала, запихивая мне в сумки банки и туиски, но не смогла закрыть крышку. Потом плюнула, притащила еще две авоськи, и вот их уже набила от души. Я только лишь хмыкнул, но ничего говорить не стал, потому что бесполезно. Поблагодарил теть Марину за завтрак и направился вслед за ней на выход, подхватив гостинцы. У входа в лавку уже вертелась какая-то неугомонная бабка, поэтому я наскоро распрощался со своей родственницей и пошел в сторону аэродрома. Помня вчерашний разговор с Игорем, я пошел по задворкам, свернув узкий переулок между домами, хотя правильнее было бы направиться по центральной улице, наверное. Идти осторожно и наблюдать за всем, как положено, мешали авоськи с банками, будь они неладны. Поэтому я не удивился, когда меня тихонько кликнули из кустов у какого-то гнилого сарая. Против своей воли я все равно вздрогнул и, развернувшись к кустам, сумел разглядеть сидевшего на бревне на корточках Васеньку. Тот мерзко хихикнул и в шутейном приветствии приподнял над головой кепочку-восьмиклинку. «Привет!» — подошел я к нему, опуская авоськи с банками на землю. «Чего по кустам прячешься?» «Да так...» Уклончиво ответил он, протягивая мне руку, не вставая при этом с бревна. «Сижу, жду. Может, пройдет кто, да я с ним поздороваюсь. Собачки вот бегают, птички поют, хорошо же». «Хорошо», — согласился я. «Да только мне на аэродром надо, спешу. Чего хотел?» «У тетки был», — лениво осведомился тот, не обращая внимания на мои слова. «С Игорем, небось, общался». «Натворили делов. Думаешь, к братухе под бачок шмыгнуть?» «Игоря не застал», — ответил я, закипая. «Тетка говорит, не лады у него в последнее время. А тебе-то что за дело?» «Не лады, говоришь?» — почесался тот, сидя на бревне и смотря мимо меня, куда-то вдаль, с презрительным взглядом. «Есть такое, верно. Да и не нужен он тебе». «А ты грибов хреновых с утра наелся, что ли?» — участливо спросил я. — Определяешь тут, кто мне нужен, а кто нет? — С вами будут говорить. — прервал он меня нагловато повелительным тоном. — Большие люди, понял? Не вздумайте просквозить на обратном пути мимо Николаевска, понял? Вам передадут маляву, сделайте то, что в ней написано будет, понял? — Бери ношу по себе. Ровным голосом посоветовал я ему. В конец охамил чучело. — Говори, от кого ты, мразота, а то патрулю сдам! — От Валета! — злобно выплюнул тот. — Патрулю он меня сдать собрался! Смотри ты! Да если б не Валет, надел бы я тебя сейчас на перов, рок". Ах, от Валета! — обрадованным тоном протянул я. — Вот я у него и поинтересуюсь при встрече. Чего это его сявки себе позволяют? «Самостоятельный дофига стал? В авторитете приподнялся, что ли?» «Мне-то не свести, Я ведь знаю, кто ты и что ты!» «Харяем же! Опоздаешь!» — презрительно ответил мне Васенька, решивший не накалять. «И помни, что я тебе сказал!» «Запомнил!» Я наклонился за сумками и, отвернувшись от бывшего Игорехиного дружка, зашагал по улице, старательно давя нарастающее в душе раздражение И злость. Вот что за люди! И пяти минут не проговорили, а ощущение, как будто в дерьмо упал. Матерясь про себя и старательно ровно дыша, чтобы прийти в норму, я и сам не заметил, как дошагал до аэродрома. Быстро отметился на проходной и вышел на поле, с наслаждением вдыхая воздух, который разительно отличался от Выселковского. Там пахло тревогой и злобой. затаившимися в предчувствии беды улицами, а здесь небом и свободой. На душе заметно полегчало, и я прибавил ходу, торопясь к ребятам. Уже подходя к «Ласточке» и проклиная оттянувшие мне все руки о войске, я заметил отъезжавшую от нас машину, где рядом с шофером сидел Виктор Михайлович». Он помахал мне из окна козлика, не став останавливаться, жестами показав, что времени у него в обрез. И я понятливо кивнул и разглядел в окнах пассажирских сидений аккуратно уложенные мешки из-под овсянки. «Вот и хорошо», — подумалось мне. «Нам они по большому счету не нужны, только на продажу. А здесь пригодятся шакалов отгонять». Поднимаясь на борт, я столкнулся с вытиравшим за руки ветошью Далином, и прошел мимо него на кухню, торопясь избавиться от надоевших овосев. — С добрым утром! — поприветствовал меня, заходя слезом. — Мы Виктор Михайловичу все трофейные пулеметы отдали, и карабина в половину, которые ремонта не требовали. — Ого! — подивился я. — Все так серьезно? — Ну, точно не знаю, — пожал плечами он. — Нам показалось, что так лучше будет. Надо мужикам помочь. В дружине темнят, уверяют, что все под контролем, но... Я же вижу, что обосрались они. Не вчера родился. Бегают все, как ужаленные, готовятся к чему-то. А бардак растет и ширится. Понятно, — протянул я и свистнул Кирюшку, разгружая авоськи и сумку. Смотри, бородатенький, чего я тебе принес? «Банки, береги, сразу тебе говорю. Их обратно отдать надо будет, а то не получим больше варенья». Домовенок согласно закивал, восторженный юлой вертясь между гостинцами на столе, а банки начали исчезать в гнездах буфета, как будто сами собой. «Я их еще ветошье проложу», — сообщил нам деловито Кирюшка. «Не побились, чтобы... Ой, малиновая! И мед! Антоша, гляди!» — И жимолость. От нее знаешь, какой вкусный чай делается. Кому сделать? — На всех делай, — попросил я его. — Совет держать будем. Арчи здесь? — Здесь, — удивленно ответил Далин. — Где ж ему быть? — Антоха, оповести всех по списку. Через пять минут сбор на кухне. И ровно через пять минут мы собрались за длинным узким столом на высоких табуретах. Прямо как в каком-нибудь баре. Только вместо витрины с бутылками и барменом перед глазами была глухая стена сантиметрах сорока от нас. Приятно пах жимолостью приготовленный кирюшкой чай, а сам он умудрялся вертеться по кухне, заглядывая в глаза. Понравилось ли? Не обращая на него внимания и попивая действительно вкусный чайный полукомпот, я в лицах передал ребятам все вчера случившееся со мной. Арчи с Далином задумались. Антоша открыл рот и сидел как мышь под веником. А Кирюха извертелся на пупе, огорченный тем, что его напиток не шибко ценят. «Такие дела!» — наконец закончил я выдавать инфу. «А ты успокойся уже, мохтоногий. Чай вкусный. Только в следующий раз поменьше мне варенья клади». «Я думаю, прав был Игорь», — наконец задумчиво протянул Далин. «Надо было тебе, Арчи, сжечь их там всех нахрен, а потом еще добавить. Семь бед, один ответ. Необходимая самооборона, типа. А так, только время им дали. А валета этого самого надо было с километра скинуть где-нибудь, и все дела». «Ага», — издевательски поддакнул Арчи, — «на совет, чтоб все знали, какие мы отмороженные». а потом бомбами пройтись и пулеметами прострочить. Могу тебе зажигалку выдать, зажигатель». «Так, ну, помечтать потом сможете», — прервал я их. «Давайте конструктивно, скоро на вылет». «Господи!» — схватился за голову Арчи. «Вот за что ж мне все это? Я же хороший». «С плохой компанией связался», — хмыкнул я. «Но это все лирика. А пока предлагаю принять за основу план Игоря». — Ну или свое предлагайте, пока ничего путного я от вас не услышал. — Я тоже предлагаю пока на план Игоря ориентироваться, — сказал Дарин. — Окончательно решим по возвращении. Я своих сородичей озадачил разузнать, что о нас думают в городе. Вернемся, расскажут, и помогут в случае чего. Сил даже на небольшую войнушку хватит, тем более... «Гномов чемят в Новониколаевске, много сильно недовольных. В мехмастерские они никого не пускают, сидят там в настоящей осаде». «Ну, хоть что-то», — задумчиво протянул Арчи. «Я тоже удочки закинул. В общем, как придем сюда снова, соберем всю информацию, и тогда уже будем решать. Сейчас данных мало, мы же не знаем ничего практически». «Решено». Хлопнул в ладони я. А в самом крайнем случае будем обходить Новониколаевск стороной лет десять. Ну и бомбить горсовет, каждый раз мимо проходя, Чтоб жизнью медом не казалось. А если сгибнем, героически вытянул Сарчи, То за нас Лара отомстит. Разрешаю тебе этим, Антоша, утешиться. Шуточки начались, неодобрительно сказал Дарин. Значит, все, поговорили. «Я в моторной, готовится. Антоха, за мной!» «Так, мне в диспетчерскую, за разрешением на вылет!» Соскочил с табурета я. «Оттягивать не будем, ветер усиливается». «А я здесь посижу!» — пригорюнился Арчи. «Вас подожду!» В диспетчерской меня встретили и проводили опасливыми взглядами, но тянуть волынку не стали, и я быстро получил разрешение на вылет. Ветер усиливался, но дул практически в попутном направлении, так что все было пучком. Я получил сданный вчера Антошей журнал наблюдения обратно и рванул на ласточку. Парни меня уже ждали и были наготове. Провожающий дежурный переминался с ноги на ногу на стартовом пятачке, так что со взлетом решили не затягивать. Сегодня ветер, но попутный и небольшой, предупредил ярче. Взлетать будем с разбегом. Давай, походу, на старый аэропорт заглянем, предложил маг. Далин просил, посмотрим, что в мехмастерских творится. Хорошо, согласился я, засовывая карту района в наколенный планшет. Только повыше заберемся. Береженого бог бережет, как говорится. Ты готов? Да, кивнул Арчи и заорал в переговорную трубку. Далин, готов? Готов, донесся из нее рев гнома. Ну, раз все готовы, пристегнулся я. Тогда поехали! Потом дал отмашку сопровождающему и потихоньку стронул ласточку с места, выруливая на ближнюю взлетную полосу, потому что ветер сегодня дул практически вдоль нее. Доехал до начала полосы, развернулся и досадливо поморщился, потому что яркое утреннее солнце светило нам Сарчи практически в глаза. Ну что? — вопросительно посмотрел на меня маг. — Начинаем? — Да, — подтвердил я. — Тормоза контролирую. Пропеллеры на малых оборотах. Давай каркас. — Есть давать каркас, — отсулетовал Арчи и принялся магичить. Ласточка опять заворочилась. Заработал силовой щит, растягивая тросовую сетку. Ветер тут же ощутимо подтолкнул нас в спину, и я немного отпустил тормоза. Арчи с каждым разом работал все быстрее и быстрее. Вот и сегодня справился практически за 15 секунд. Нас уже несло по ветру со скоростью километров 10-15 в час. И я уцепился одной рукой за рычаг сброса аварийного балласта, а другой прибавил оборотов на правом пропеллере, парируя разворот. Динамометр показывал уже 3 тонны и быстро уменьшал показания. Забор был еще вдалеке, но... Неотвратимо приближался. Через несколько секунд ласточка легко оторвалась от земли, перемахнув ограду аэропорта с изрядным запасом. А я принялся энергично набирать высоту. «Не круто ли вверх полезли?» — спросил меня вспотевший Арчи, плоховато переносивший резкие изменения давления, и принялся усиленно зевать. «Уши болят, и как бы кровь носом не пошла». «Ох! «Вот подлечат из пулемета!» — извиняющимся тоном посочувствовал ему я. «Будешь знать, я ж не со зла. Надо к городскому аэропорту километрах на полутора-двух подойти, мало ли». «Хорошо!» — Арчи откинулся на кресло и закрыл глаза. «Сейчас помоги, чу и все пройдет. Но два немного ли? У нас днище бронированное. Далин постарался. А по силовому счету пускай... «Стреляют хоть до посинения!» «Прости, дружище!» — повинился я, закладывая разворот к городскому аэропорту. «У меня все из головы слова Валета не выходят, когда он говорил про кое-что посерьезнее, кроме пулеметов. Кто его знает, что у них там есть?» «Ну да!» — согласился маг, потихоньку приходя в себя. «Может, врал, а может и нет. Темнило он, оказывается, тот еще!» — Верить нельзя совершенно. — Когда подойдем? — На, минут через пятнадцать, — крикнул я. — Против ветра же придется идти. Пока развернемся, пока то да сё. — Ладно, — прервал меня Арчи. — Пока город в бинокль поразглядываю. — Неладно там что-то. Видишь дым? Журнал наблюдений дай, запишу. Я присмотрелся и увидел не только столбы дыма. уносящиеся вместе с ветром на восток, но и огненное зарево. Что-то там горело и не на шутку. Ого! Присвистнул Арчи, уставившись в бинокль. Здание стражи горит, прикинь. Хорошо так. С разных концов запалили. Людишки вокруг бегают, но чтобы тушили не вижу. Это у них сегодня городской праздник образуется, на все последующие года. Попробовал пошутить я. День взятия мифической бастилии. Уж не знаю, что это за бастилия, но новониколаевская охранка ничем не хуже. Вроде как замок такой был, просветил меня Арчи. Со злым колдуном на весь старый мир известным. Лара однажды говорила, что за все время было найдено несколько календарей древних, и во всех этот праздник указан. Так что не тянет наша охранка, супротив Бастилии. — А еще что-нибудь видишь? — с интересом спросил я. — Или только в одном месте праздник? — А, кстати, в аэропорту что-то горит, — напрягся Арчи, схватившись за бинокль обеими руками. — Или только началось, или уже сгорело. Слабовато дымит. Да и не видно ни пса еще, черт побери, далековато. — Ну, больше вроде ничего. — Слушай, сходи Далина, предупреди, — посоветовал я, перекладывая рули и все больше забирая вправо. — И готовьтесь. Пулеметы там, гранаты. Но ну, снижаться сильно не буду, даже не просите. — Хорошо, — хлопнул меня Арчи по плечу и принялся выбираться из седла. — Воздушная кавалерия, блин! — пробормотал я и принялся приглядываться к дымным следам из аэропорта. Горящая охранка меня интересовала мало, пусть хоть дотла горит, сами виноваты, а вот гномам хотелось бы помочь, еще бы знать как. Ласточка подбиралась все ближе и ближе к мехмастерским, от которых мы так лихо ушли вчера, но признаков ожесточенного боя я не видел, судя по всему, или все уже кончилось, или пока еще только начиналось. Тяжело ступая, в рубку вошел Далин. и ни слова не говоря полез в обзорную кабину. «Бинокль дай», — недовольно буркнул он, прекратив, наконец, возиться. «Там вообще-то прицел есть», — просветил я его. «Смотри через него, если мозгов хватит. Он лучше». «Кому как», — пробормотал он, крутя прицел. А, все равно дай бинокль. Далековато еще». Не став умничать, я без слов протянул ему бинокль, а сам ввел ласточку, поднимая ее все выше и выше. Дирижабль шел километров тридцать-сорок в час против ветра. Аэропорт довольно быстро приближался. Еще немного, и мы будем над ним. — Ну, что там? — принялся я нетерпеливо дергать Далина. — Чего видно? — Вроде кто-то с кем-то воюет. — наконец отозвался он. — Ну, не сильно, умех мастерских. А горит пикап из вчерашних, помнишь? Только начал вроде. — Да не то, — перебил я его. — Пушки или что-то подобное видно? Помнишь, валет вчера грозился. — А ты еще выше залезь, — рассердился тот. — Я тебе тогда больше скажу, ни черта ж не видать. «Снижаться не буду», — сразу отказался я. «И не проси. А вот к мастерским подойдем, я там скорость сброшу и зависну. Рассмотришь через прицел. И Арчи еще позовем с Антохой. В Шесть глаз лучше будет». «Кирюху еще позови», — буркнул гном, не отрываясь от бинокля. «Ну, на полномасштабную войну не похоже. Пикап только один, из пулемета садят, но без фанатизма». И людей, главное, не видно. Где они там на голом поле прячутся? — Ты, главное, не прозевай, когда по нам шмалять начнут, — напомнил я и вытер вспотевшей ладони. — И из чего? Гном молча кивнул и продолжил с интересом всматриваться в происходящее на поле. В рубку вошел Арчи со своей личной подзорной трубой и принялся раскладывать эту здоровенную дуру. — Вылазь! — толкнул он Далина. «Один хрен с Что ты надеешься там увидеть? Я вам сейчас все расскажу!» Гном вылезать не стал, но уселся поудобнее и принялся ждать последних известий от Арчи, который уставился в свою трубу и напряженно осматривал поле боя. «Так, ну, скажу сразу, война не сильная», — просветил насмак. «Бьют с обоих сторон одинаково. Гномы, как я понял...» «Окопались в мехмастерских, хрен подойдешь!» «Злодеи прячутся за ангарами, дирижаблей на поле нет совсем!» «Да, я и вчера их не заметил», — подал голос Далин. «Может, в ангаре кто спрятался и пересиживает?» «Может», — согласился Арчи, уложив дальний конец трубы на торпеду и вертясь сам вместе с окуляром. «Бой идет за вчерашний бетонный ангар, от которого мы ушли!» «Правильно, кстати. Все остальные на вылет прострелить можно. Если гномы его займут, им полегче будет. Тем более, он самый высокий». Но крышу его посмотри», — посоветовал Далин. «Я что-то вижу, но не пойму. Вроде вертится там кто-то». «О, точняк!» — обрадовался Арчи. «Гномы на крыше обосновались. Огонь в сторону здания аэропорта ведут». И народ спокойно шарится между ангаром мех мехмастерскими, не прячутся. А их пытаются оттуда выбить. С другой стороны забора пытаются подойти вдоль ангаров, по полю уже не лезут. — Надо помочь, — стукнул Дарин кулаком по сиденью. — Давай гранатами сыпанем. — Я бы с радостью, только видно плоховато, — сказал ему Арчи, оторвавшись от трубы. — Общие картины не пойму, куда сыпать. «Артём, спустись пониже, до километра, а?» «Сейчас!» — отказал я ему. «Разбежался. Давай по-другому поступим. Я сейчас над полем пройду и скорость сброшу, только чтоб ветром не сносило. Над дальним краем развернёмся и подрифуем обратно. Солнце будет в глаза светить. В обоих случаях не зевайте, рассматривайте, кого бомбить». О смысл?» — удивился гном. Слепить же будет! Точно! сообразил Арчи. Ты, Далин, не понимаешь. Так всегда людей высматривают против солнца по тени. Оно тем более сейчас невысоко стоит, тени хорошие должны быть. В любом случае, мы сейчас только гномов видим. Все злодеи на противоположных сторонах укрытия от нас прячутся. Надо стыло рассматривать. Ну! Хоть какой-то план, — с облегчением сказал Далин и принялся вылезать из обзорной кабины. — Пойду гранаты приготовлю, лопасти на них установлю. У нас на вооружении стояли авиационные гранаты, поскольку бомбы возить вне патруля строго воспрещалось, и выдавались они только в княжеском арсенале. Зато гранат у нас было много, благодаря связям Далина в дружине. Бросать их можно было как есть, тогда они летели без особого шума, а можно было установить на них специальные перфорированные лопасти. В полете такие гранаты раскручивались и издавали омерзительнейший действующий на психику полусвист-полувой. Попадавшие под такое люди рассказывали об этом способе бомбежки, не стесняясь на матерные эпитеты. «Приятного мало, в общем». Тем временем дирижабль уже выплыл на поле, и Арчи принялся отмечать на листке возможные цели. Я сбросил скорость, борясь с ветром, и напряженно прислушиваясь к корпусу ласточки. Хоть залезли высоко, но попасть могут. По большому счету мы находились на безопасной высоте, но у меня из головы не выходили слова Валета о чем-то крупном. На таком расстоянии... Пулеметы и винтовки нам были не страшны, но спускаться ниже я все-таки не решился. «Вот попадут», — представил я себе, — «из чего-нибудь дюймового или двухдюймового до да в силовой трос будет нам сюрприз». И хотя вероятность такого события уверенно стремилась к нулю, во всяком случае прежде такого никогда не случалось, но рисковать попусту я не собирался. Смотреть и бомбить можно и отсюда». В коридоре слышна была возня Далина и Антоши, вытащивших в грузовое отделение ящики с гранатами. Гном учил парня устанавливать лопасти, а Кирюшка, судя по проклятиям Далина, им помогал. «Диспозиция более-менее понятна», — громким голосом обрадовал меня и гнома Арчи. «Во-первых, сначала обстреляем из пулемета караулку. Там за ней пикапы спрятались и резерв. Загоним внутрь народ, чтоб не уехали, и гранатами сыпанем. — Да, Лен, слышишь? Пулемет готовь. — Слышу, — отозвался гном. — Сейчас все будет. — У тебя минуты четыре-пять, — влез я, чтобы дать гному временный ориентир. — Если что, гранаты можно и без лопастей кидать. — Поучи меня, поучи, — уже раздраженно отозвался гном. «Я, между прочим, старшина, а ты, Ефрейтер несчастный!» «Сам же знаешь, что меня разжаловали!» Так же раздраженно отозвался я. Расхожая военная шутка о том, что лучше иметь дочь-проститутку, чем сына Ефрейтера, меня порядком достала за эти годы. «Ладно, Тема, извини!» — крикнул Далин. «Не лезь под руку, и так!» Арчи ехидно улыбался, отмечая цели. Он знал, что это мое больное место. И вроде времени уже много прошло с моей службы в дружине, но как вспомню это унижение, как просил уволить в крайнем случае рядовым, как на меня накатывало. «Сам-то», — буркнул я ему, — «шпак несчастный, морда магическая». Арчи заулыбался еще больше, давя смех, и мне пришлось отвернуться. Ласточка тем временем подошла уже к зданию аэровокзала, И я начал сложный маневр с разворотом, не отвлекаясь на этих обалдуев. Пока рули направления еще действовали, но как мы встанем боком к ветру, нас начнет усиленно сносить. И надеяться можно будет только на мощь двигателей, да на лариску. Разогнал ласточку. Вышел с запасом на территорию аэродрома и переложил рули направо, да в полную тягу двигателям. Левому как был, а правому на реверс. Дирижабль начал плавный разворот, сначала остановившись в воздухе, а потом поплыв по ветру, как огромный парусник. Мы шли теперь против ветра, задом наперед, уже оба двигателя работали на реверсе, и нас носило караулки со скоростью пешехода. Управляться было очень сложно, но я, взмокнув и изматерясь про себя, сумел все же подвести ласточку к первой цели и зависнуть в воздухе, парируя ветер. «Арчи!» — крикнул Далин из коридора. «Может, за пулемет сядешь? Тебе виднее, ты ж все с цели срисовал!» «Иду!» — ответил Мак и подорвался к гному на помощь, прихватив листок и бинокль. Секунд через тридцать пулемет заработал по земле, усиленно тратя трофейные патроны. Гном тут же скинул одну гранату, чтобы примериться и учесть поправку на ветер. «Тема!» — крикнул он мне после раздавшегося снизу звука разрыва. «Отойди метров на сто назад! Сносит сильно!» Я медленно потянул ласточку против ветра, отметив себе новые ориентиры, за которым мне теперь следует держаться, и стал ждать новых команд. Далин начал разбрасывать гранаты во все стороны, примеряясь. Внизу забухало, и, наконец, одна из машин загорелась, а вслед за ней и все остальные. «Хорошо попали!» — заорал Далин в восторге. «Тёма, иди теперь над левым рядом ангаров! Поближе к забору! Причешем их!» Арчи бил из нижнего люка короткими очередями, наводя внизу панику. Гном кидался гранатами. Антоша метался от ящика к гному и обратно, подавая ему их по одной. «Я медленно вел ласточку по указанному маршруту, идя практически над линией забора», И молился, чтобы гном запали, не приголубил и своих. Внизу что-то знатно бахнуло, пара пуль чувствительно тюкнули от нища. Но вреда они нам принести не могли, калибр не тот. Я осмелел и снизился метров на пятьсот, одновременно сбросив скорость, чтобы облегчить ребятам работу. Все-таки насвистел валет. Было бы у них что-то крупное, жалеть бы нас не стали, врезали бы обязательно. Я повернул голову и стал поглядывать одним глазом на парней в проем дверей, боясь пропустить изменения в обстановке. «Хорош!» — крикнул Арчи и захлопнул люк, вытащив пулемет на турели. «Попрятались все и затихли! Мы сегодня в роли лесника были!» «Машут нам!» — добавил гном, разглядывая землю в бинокль. «Но вроде наши!» Арчи отобрал у него бинокль и начал разглядывать сам. «Точно! Гномы машут!» — подтвердил он. — Хочется надеяться, что спасибо, говорят. — Не стреляют в нас, — уточнил я. — Не, <свят> — пригляделся он. — Только бегают туда-сюда. Ты вперед смотри лучше. — Дай сюда, — отобрал у Арчи пулемет Далин. — Сам обслужу. Иди своим делом занимайся. Маг не стал спорить, только радостно вручил гному оружие и рванул в рубку. Люхнулся на кресло и принялся убирать футляр свою трубу. «Кирюха!» — заорал он от избытка чувств. «Чаю! Всем по две порции! И варенье, печенье и пряников!» На кухне что-то начало греметь во исполнение приказа Арчи, а я убрал реверс и перевел движки в нормальный режим, наращивая скорость и высоту. «Надеюсь, это нам не выйдет боком!» — чуток охланил мага я. «Хотелось бы избежать». «Какое избежать?» Удивленно посмотрел на меня Арчи. Все, замазались до да нельзя. Обратного ходу нет. Теперь нам только на победу надеяться. И на гномов. А с Антошей что делать будем? Мне пришлось перевести в стрелки на новобранца. Саныч может не обрадоваться. Он-то надеялся, что мы тихие. А тут такое. Саныч свои восемнадцать уже воевал вовсю, просветил меня Арчи. Далин рассказывал. — И ты, кстати, и гном тоже. Должен понимать. — Все равно надо будет поговорить с ним, — не сдавался я. — С Антошей сейчас и с обоими по прилету. — Поговорим, — откинулся на спинку кресла Арчи. — Сейчас за чаем мы поговорим. — Кирюша, — крикнул я на кухню, — чай пить всех сюда позовешь, ладно? Домовенок не откликнулся, но я знал, что он меня услышал, а поэтому спокойно продолжил направлять ласточку по маршруту. о наклонился вперед Арчи и вытащил бинокль. «И на реке война! Надо же!» «Где?» — заинтересовался я, но ничего не смог разглядеть. «Да вот, у острова!» — Арчи ткнул пальцем на прибрежный островок. «Княжеский катер бьет кого-то, а эти кто-то на берег выбросились!» И теперь пешком уйти пытаются. «Может, получится», — одобрил я. «Если через остров пешком, а там вплавь на берег, то скатеры их не увидят». «Очень хорошо», — кивнул Арчи, не отрываясь от бинокля. «Это о чем нам говорит?» «А это говорит нам о том, что блокаду речную им все-таки устроили. Дружина без дела не сидит». «В журнал запиши». — посоветовал я. — Для порядку. «Я сейчас столько всего в журнал запишу!» — усмехнулся Мак и принялся писать. «Всемишахтинский обалдеют!» За спиной брякнул откидной столик, и я, оглянувшись, увидел Кирюшку с заветным коромыслицем, снаряженного парой стаканов горячего чая. Домовенок шустро накидал на стол угощений, метаясь между кухней и рубкой, как серая тень. а потом прыгнул на одну из полок и затаился между картами, чтобы быть на стрёме. В рубку вошли Далин с помощником, причём Антоха пытался держать себя солидно и степенно, явственно подражая гному. «Чего звали?» — пробурчал гном, закидывая себе в рот сразу пригоршню печенек. Антоша поступил так же, только жменя, слава богу, у него была поменьше. Мы с Арчи хихикнули, но парень не смутился, а гном посмотрел на него с гордостью. «Молодца, Антоха!» — крякнул он. «Чего их тянуть по одной? Эльфийская манера! А мы ж ведь не эльфы!» Кирюха метнулся на кухню, притащил оттуда две печеньки и, усевшись на полке, запихал обе в рот разом. «Еще один!» — сокрушенно сказал Арчи. «Не эльф! Вы, ребят, поосторожней!» Домовые не просто нас копируют, они против воли становятся такими, как их хозяева. Привезем в Белый Камень бандита от Петова, вот Микешка удивится. ха ха кинется он такой, керентия воспитывать на серьезных щах, начал придумывать я. А наш трюмный ему такой, стопе, старинушка, где ты был, когда я под пулями от бандитов уходил? И знаешь ли ты, как это, бомбить наземные цели?» Кирюха уставился на меня во все глаза, впитывая информацию и что-то обдумывая. Так что Далину пришлось пригрозить ему пальцем. «Но-но-но!» — -но", серьезно сказал он, повернувшемуся к нему домовенку. «Не надо, Кирюша, ты сейчас хороший, вот таким и оставайся». Киря медленно кивнул. Пытаясь проживать обе печеньки разом, но у него не сильно получалось. «Иди на кухню, чаем запей», — посоветовал ему я. «А в следующий раз свой стаканчик сюда же тащи. Если общий сбор, так все должны быть, понял?» Тёма, добренький у нас», — вздохнул Арчи и добавил персонально для Кирюшки. «Но только когда мы одни на борту. При посторонних нет тебя совсем. Запомни крепко». Домаенок удул на кухню, и Далин проводил его серьезным взглядом. «Меняется Кирюшка», — сообщил он нам очевидно. «Резкий становится, лезет везде смело. Но по делу и вообще молодец. Так что я только за». «Я тоже», — пришлось присоединиться мне. «Но общий сбор собирали не из-за этого, а из-за Антошки». Парень удивленно поглядел на нас и ощутимо напрягся, ожидая чего-то плохого. Далин тоже набычился, и в разговор пришлось вступить Арчи. «Как думаете, экипаж?» — начал он издалека. «Вот, до Саныча дойдут слухи о наших приключениях. А они до него дойдут. Что он делать будет? Артем уже говорил, что он тебя, Антоша, нам сосватал из-за того, что мы тихие были». И не лезли особо никуда. А тут за два дня война, бомбы, пулеметы, захват заложников и прочие подвиги. И неизвестно еще, что на обратном пути нас ждет. Я, честно говоря, уже и сам опасаюсь. Только не говори, Далин, что это наши нормальные рабочие будни. Перебил я собравшегося было открыть рот гнома. И вообще... Пусть Антоша сам скажет и подумает сначала, что говорить будет. Самый для нас легкий вариант – пересадить его в Семишахтинске на рейс до Белого Камня. Вроде как и не было ничего. Никто его заметить не успел. «Нет», – дрожащим голосом сказал Антоша, и глаза у парня подозрительно заблестели. «Не надо, я с вами». «Нет, это хорошо», – одобрительно кинул Арчи. Вот только, что мы дяде твоему говорить будем? Хуже нет, когда родни много, по себе знаю. Вот был бы ты беспризорником. Саныча, надо поговорить обязательно, — высказался Далин. Только всем вместе. Но оставлять его с Антошей один на один задавит. Мы ведь экипаж, так ведь, помощник? Парень согласно кивнул, сложив руки в тоске на коленях и уставившись в пол. — А раз экипаж, — продолжил гном, — то должны сначала решение принять, поспорить, высказаться. А когда примем, тут уж не отступай, держись до последнего. Мое мнение, Антошу в команде оставить и Санычу не отдавать. «За?» — поднял руку я. «Только вот тебе совет хороший, парень. Будет на тебя давить дядя. Очень сильно. Ты не думай, что победить его можешь. У него опыт большой, потому что жизнь бурная была. Таких, как ты, на него штук сто надо. И потом, не пытайся его переубедить. Просто стой на своем до последнего. Не слушай ничего и не спорь. Скажи, «Вот это мое решение. Это моя жизнь». И хватит жить ее вместо меня. «И не вздумай истерику закатывать», — строго предупредил его Арчи. «Это самое плохое, что ты можешь сделать. Начнешь истерить, всем покажешь, что ты еще щегол. Мы тебя тогда сами домой отправим. Понял?» «До встречи с дядей у нас еще недели полторы-две», — опять в влез советом я. «Порепетируй в уме, что ты ему будешь говорить». Аргументы подбери, которые на него подействуют. Ты ж его лучше нас знаешь. Вообще-то, умные люди, повернулся к Антоше Далин, планируют все, даже конфликты. Если быть точным, особенно конфликты. Поэтому совет Артема мимо ушей не пропускай. Подготовься. Перед приходом в Большой Камень еще раз соберемся посмотрим чем ты дядю осаживать будешь парень приободрился и ушел в себя репетируя грядущее выступление перед санычем а мы допили чай и успокоились решение принято теперь осталось его только выполнить ну что я в моторный поднялся даля антоша можешь с артемом остаться надо в тебе любовь к небу закрепить Так что можешь полоботрясничать маленько, а потом обед с ужином готовь, Кирюха поможет. Предлагаю всемишахтински по городу не шарахаться, опаску надо иметь, а то еще на какие-нибудь приключения нарвемся. Хватит уже. Согласен, отозвался Арчи, вставая за стола. Дел у нас там нет никаких, так что переночуем на ласточке. Да, Алин. — спохватился я. — На земле надо осмотреть корабль на предмет повреждений. Два попадания точно было. — Вот блин! — хотел сплюнуть Далин, но удержался. — Вот и работа мне на вечер подвалила. — Кирюха и Антоха, вы тоже привлекаетесь. Кстати, Киря, будь другом, прошвырнись внутри переборок, посмотри, чего там, влады. Кирюха с готовностью кивнул и гордо посмотрел на нас. Дескать, смотрите, какой я полезный. Потом перетаскал остатки пиршества на кухню и принялся шуршать внутри переборок. Далинсарчи с Арчи вышли. Фрубки остались только мы с Антошей. «Ну, присаживайся», — похлопал я по соседнему сиденью рукой. «Повторим пройденное или просто посидим, полюбуемся». Антоша с видимым удовольствием подошел к креслу, и ловко уселся, застегнувшись наглухо, как учили. Мы шли над рекой, срезая крутые повороты русла на высоте примерно полутора километров. Солнце уже не слепило глаза. Поднявшись над горизонтом, редкие облака проплывали выше, не мешая обзору. Антоша с восторженной улыбкой сидел рядом со мной и, поддавшись вперед, рассматривал проплывающий внизу пейзаж. «Бинокль возьми», — ворчливо напомнил ему я. «Вот тебе планшет, ориентиры рассматривай». Парень очнулся, пристегнул себе мой наколенник и, смотря попеременно то в него, то в бинокль, принялся привязываться к местности. «Мой тебе совет», — решил я рассказать парню о повседневном. «Вот будет у тебя получка, допустим. На что потратишь?» «Не знаю», — недоуменно посмотрел на меня Антоша. «Как обычно. Большую часть маме отдам». «Немного себе оставлю». «Мудрое решение», — одобрил я. «Только мы в некоторой части экипируем себя сами. То есть наколенник этот, допустим, я брал для себя лично. Рабочие карты, инструмент, кастрюли там и прочее покупаем из общего котла. А вот мелочи необязательные, но облегчающие жизнь, тут каждый сам за себя». «Оружие у нас тоже штатное, но если увидел ты, допустим, жутко хороший нож, покупаешь за свои. Понятно?» «Да», — кивнул Антоша. «Как только получится, сразу куплю себе планшет. А еще что нужно?» «Ну, компас возьми, бинокль, готовальню», — принялся просвещать его я. «Но это с больших-большей, не спеши. У Далина тоже спроси». «Так-то весь инструмент у него есть, но хотя бы плоскогубцы с отвертками должны быть свои, соображаешь?» «Лучше всего хороший набор ключей, где все это есть. Немного того, немного сего, сам смотри». «Ключи возьму, хоть и дороги», — размечтался парень. «Для штурманского дела тоже что-нибудь выберу». «Или вот, допустим, попадем мы на север», — продолжал я. «А хорошая походная одежда у тебя есть?» Понятное дело, на первое время экипируем без проблем. Валинок вон, целый мешок валяется. Но вообще, обеспечивай себя сам. Это ж сколько денег надо? Ошарашенно посмотрел на меня Антоша. Один бинокль мою двухмесячную получку в аэропорту стоит. Я уж присматривался, как цену увидел, аж голова закачалась. Ха -ха, это если плохонький, уточнил я. А если хороший, так и полугодовую. Парень сник от таких перспектив и заметно погрустнел, чего-то высчитывая. Другое дело, — начал скромничать я, — доходы у нас немного побольше, чем в аэропорту. Понятно, что никто тебе сразу равную с нами долю не даст, да и потом вряд ли, потому что ты с нами нашу старую касатку не покупал и ласточку не отбивал. «Вот принесешь штурманский диплом, механика, тогда посмотрим. Но если смотреть на вещи честно, то равная доля тебе не грозит, и не мечтай. Я даже не знаю, какой подвиг тебе надо совершить, чтобы ее получить. Ну, это с одной стороны». «А с другой?» – заинтересовался Антоша уже поживе. «А с другой?» – задумался я. «Вот сколько ты в аэропорту получал?» «Сотню, наверное». «Восемьдесят рублей». — стыдливо признался он. — Вот! — менторским тоном продолжил ездить по мозгам парню я. — А почему, как ты думаешь, и много это за такую работу или мало? — Маловато, — честно признался Антоша. — Работать мне много приходилось. Иной раз так наломаешься, домой приползешь и спишь без задних ног. А в охране обещали побольше, но я там всего ничего поработал, так что не знаю». — Вот, — воздел перед ним палец я, — открою тебе первый большой секрет. Платят не за труд, платят за квалификацию, запомни. Ты можешь весь, хоть изломаться в аэродромной команде, можешь быть добросовестным до нельзя, но получишь свои восемьдесят, ну или сотню. Могут ведь и подкинуть. — Могут, — кивнул Антоша. — Редко, но бывает. Про квалификацию я понял. А второй секрет — «Ха! А второй секрет, самый важный!» – продолжил просвещать я. «Если работа связана с риском для жизни, то надо быть полным дураком, чтобы делать ее за 80 рублей. Такая работа должна вознаграждаться особо, и это как раз наш с тобой случай. Вот смотри, вчера побег, сегодня война и бомбежка, а потом вообще неизвестно что. Идем-то ведь к черту на рога, смекаешь?» Смекаю! расплылся в улыбке Антоха и простодушно спросил. А много? По результатам рейса зависит, и от усилий каждого для общего дела, объяснил я. Вот возьми меня, к примеру. Ведь я вчера что упер? Три пулемета, начал обрадованно перечислять парень, несказанно гордый за меня. Винтовки, револьверов полмешка, патроны и снаряга. Да там еще ведь не разбирали ничего, кроме оружия. «Ящиков куча, сумки какие-то, валенки, книги». «Вот», — наставительно сказал я. «И даже если предположить, что пулеметов мы обратно не получим, все равно оставшаяся потянет на такую сумму, какую подсобнику в аэропорту в жизни не заработать. И все это мы поделим». «Круто», — прошептал Антоша, смотря на меня внезапно загоревшимися глазами. «Эй-эй», — забеспокоился я, — «ты чего?» «Ты думать не моги, что я тебя воровать призываю, даже у врагов. Это просто так вышло вчера, вот и все». «Да, понимаю», — согласился парень. «А почему ты думаешь, что пулеметы не вернут? Они ведь диких денег стоят, редчайшая вещь. Даже у князя они не на каждом катере стоят». «Потому», — наставительно сказал я, что мы, по большому счету, ими откупились от участия в обороне на выселках в Новониколаевск. Город-то родной, по идее должны, как говорится, в лихую годину, не щадя живота своего, на помощь прийти. — А не пришли почему? — продолжил любопытствовать Антоша. — Они пришли потому, — со вздохом ответил я, — что не мы довели город до ручки. Дружина пролюбила. Дружины исправляй. «Если мы будем кидаться в каждую дырку, что они по дурости свои наделали, надолго нас не хватит. Да и родные наши давно уже там не живут. Вот и весь секрет. Но за эти пулеметы мы у них что-нибудь другое вымутим. Не у людей, я имею в виду, а у дружины. Им эти пулеметы еще поперек горла встанут, деятели хреновы». «Правильно», — кивнул стажер. «Они же диких денег стоят, а мы просто так их отдали». «Не просто так», — не согласился я. «И никому попало, а Виктору Михайловичу. Так что не переживай, мы свое возьмем. И 80 рублей мамке в любом случае отдавать сможешь каждый месяц, причем не в напряг». «Хорошо бы», — мечтательно сказал Антоша и крепко задумался, глядя вниз. «А скажи-ка мне, друг», — вырвал я его из страны грез, «где мы сейчас находимся, можешь показать?» «И вот этот островок, как называется?» «И скорость мне сообщи. Курс и высоту, будь добр. Карта района у тебя на колени». Антоша заметался. Было видно, что он совсем не следил за обстановкой и потерялся. «Молодец!» — от души поблагодарил его я. «Пока персональное спасибо тебе за то, что не следил. А если за минуту не сможешь привязаться и выдать мне все данные, будет тебе второе спасибо». «Неделю в рубку пускать не буду». «Время пошло». Антоха покраснел и, слава богу, разозлился. Он начал сравнивать карту с местностью. Не нашел там ничего знакомого, но догадался вытащить ее из планшета и развернуть. Нашел нужный квадрат, определился и воткнул карту на место той стороной. «Остров Заячий!» — выкрикнул он возбужденно. «Справа протока серебряная!» Курс девяносто высота тысяча Хорошо, пришлось мне его похвалить. А скорость? Скорость по приборам 50, растерянно сказал он. Но так-то больше, ветер же. Именно, подтвердил я, ветер же еще. Вот был бы ты хорошим мальчиком, то отметил бы по курсу два ориентира. Потом вот этот визир настроил бы на первый ориентир и засек время до второго. «Посчитал бы по карте расстояние между ними, и вуаля!» «Я за минуту не успел», — набычился он. «Ты мне всего минуту дал». «Ну да», — согласился я. «От Бакина до Бакина здесь расстояние хорошее, других ориентиров мало. Еще можно от протоки до протоки простреливать. Если впереди остров холмистый, то по нему тоже. Вот по Заячьему не стоит». «Почему, кстати?» «Он затапливаемый, низкий плоский», — ответил Антоша, как на уроке. «Даже сейчас на карте у него вид немного другой, поменьше на треть, вода высокая стоит». «Молодец! А теперь журнал наблюдений дай», — похвалил я его. «Вот ты сидел, бинокль в руках тискал. Чего увидал? Говори, записывать буду». Н «Ничего», — растерянно сказал он. «Третье персональное спасибо!» — назидательно сказал я. «Молодец! К денежным вопросам относишься серьезно!» «На них все внимание! Прям гном какой-то!» «Да не!» — снова покраснев, протестующе сказал он. «Не так! Не сообразил! Вот и не заметил!» «Это плохо!» — всерьез сказал я ему. «Налево посмотри!» Антоша прилип к лобовому, судорожно водя биноклем влево-вниз, и ничего не видя. — Нету, — упавшим голосом сообщил он. — Не вижу ничего. — Конечно, не видишь, — согласился я. — Без бинокля налево смотри, да не туда, выше. Упавший духом парень перевел взгляд влево-вверх и, наконец-то, увидел следующий встречным курсом «хорошо, так выше нас» молот. Дирижабль гномов, базирующийся в порту Белого Камня. «А, я их знаю!» — наконец-то разродился он. «Это же наш! Наши гномы идут! Из шестого ангара!» «Если знаешь, запиши!» — приказал я ему и сунул журнал. «Объект, время, место, курс! И погуди ему раза за место здрасти!» Антоша дал сигнал встречным гномам, дождался ответа и принялся старательно записывать. «Вот что мы имеем на текущий момент», — начал потихоньку долбать парня я. «А имеем мы невнимательность, пока халатную, но позже она может стать преступной», — пояснил. «Находишься в пилотском кресле, значит, ты почти что пилот, вот и соответствуй». «Обстановка главная. Если я тебя отвлекаю, не поддавайся, следи за воздухом, землей и приборами». Антоша уныло кивнул и пробормотал что-то на тему про «больше не повторится и что он все понял. «Ох, надеюсь», — протянул я и сменил, наконец-то, гнев на милость. «Ладно, будет тебе уроком, а теперь дуй на кухню, реабилитируйся». «Вот увидишь!» — обрадованный парень расстегнул привезные ремни и принялся вылезать из кресла. «Больше не отвлекусь!» «И обед с ужином сделаю на пять, из двух блюд, и салат еще!» «Кирюху привлеки», — посоветовал я. «Если только он удаленно не занят. И как освободишься, еще раз подойди, снова попробуем. Будем в тебе наблюдательность тренировать». Антоша, расплывшись в улыбке, кивнул и умчался на кухню, от греха подальше. А я устроился в кресле поудобнее и в очередной раз пожалел о том, что в рубке нельзя курить.